Глава одиннадцатая. Утром у кабинета его поджидал бывший председатель студенческого совета. «Я по нашему делу», — шепнул он. Иванов зашел в приемную, покрутил головой, осматривая пустое пространство, и удивился. «А где твоя красавица?» Владимир Васильевич просто пожал плечами и объяснил. Хорошие знакомые попросили найти ей работу, но ее наш отдел кадров не пропустил. «Жаль!» Расстроился бывший однокашник и тут же встрепенулся. «А телефончик девушки у тебя сохранился, надеюсь?» «Шучу. Ну ладно, я по твоему делу зашел». Иванов достал из кармана обойму для ПМ и положил ее на стол. «Как обещал, держи». «Спасибо», — поблагодарил Высоков, взяв обойму. «Вообще-то я уже свою...» Раздался вызов мобильного. Кто-то звонил с незнакомого номера. Высоков решил не отвечать, а потом подумал, что все равно неизвестный будет названивать. Слушаю вас. Владимир Васильевич, прозвучал в трубке уверенный голос, Вас генерал Корнеев Виктор Николаевич беспокоит из ГУВД. Простите, если рано, но нам необходимо встретиться, и я свой распорядок на сегодняшний день расписываю, когда вам удобно. Владимир Васильевич растерялся. Неужели у дочери генерала все зашло так далеко, и она плачет уже второй день? какая-то нелепица, ведь он не давал ей никаких обещаний, вообще застольный разговор — это не повод пускать в ход свои родственные связи». «Что-то с Викой случилось?» — осторожно спросил он. «При чем тут Вика?» — не понял генерал. «С ней как раз все хорошо». «А с кем плохо?» Наступила пауза, очевидно, Корниев пытался понять, почему разговор сразу вильнул в сторону. «Вы завтра выносите решение по делу, сами знаете какому». А пока была апелляция, наши сотрудники не сидели на месте, землю рыли, как говорится. Хотел бы довести до вашего сведения. Все новые обстоятельства вы представите на заседании, и суд, уверяю вас, примет их во внимание. Там есть нюансы, о которых не хотелось бы в суде. Почему? Нюансы, добытые агентурным путем? Ваши люди были внедрены в преступную организацию, и вы не можете раскрыть источники получения информации – но те, кому надо, и так поймут». «Хорошо», — согласился Высоков. «Когда и где встречаемся?» «Я сейчас в московском РУВД провожу профилактическую беседу с руководством. Много времени это не займет. Давайте через час возле Российской национальной библиотеки. Вам туда пешком пять минут, не более». «В 10.30 у крыльца второго корпуса», — уточнил Высоков. «Принято», — отозвался генерал. я буду в черном бмв узнаете по номеру владимир васильевич убрал аппарат обратно в карман пиджака и посмотрел на судью иванова ну что спросил тот свою нашел кого не понял высоков обо ему свою мне сейчас не до этого прости у меня завтра заседание суда по делу гражданина качанова он подошел к крыльцу библиотеки и сразу к нему бесшумно покатил черный БМВ с тонированными стеклами. Автомобиль остановился и помигал фарами. Стекло правой двери опустилось. Высоков наклонился к образовавшейся щели и увидел сидящего за рулем коротко стриженного генерала полиции. «Садитесь рядом», — предложил Корнеев. «Мы одни. Сегодня я сам за рулем». Владимир Васильевич опустился на кожаное пассажирское кресло, и машина резво рванула с места. Встанем у парка», — предложил Корнеев. Там камер нет. Разговор будет недолгим, я надеюсь. Да вы и сами все понимаете. Не совсем, отозвался Высоков. Свое дело я знаю неплохо. Тем более, что завтра речь пойдет лишь об изменении условий ограничения свободы. Под подпиской я его не оставлю, разумеется. Вы это хотели от меня услышать? Нет, сейчас не так важно, где он находится, в квартире или в следственном изоляторе. За его домом установлено круглосуточное наблюдение. Никуда скрыться он в любом случае не сможет. Я о другом. Больше месяца уже прошло. Можно уже сейчас назначить дату заседания по предъявленной ему 210-й за создание руководства преступным сообществом. Адвокаты оспаривать дату не будут, потому что понимают, время работает на нас, а не на Карена. Чем дольше они будут тянуть, тем больше у обвинения шансов отыскать новых свидетелей, в деле могут появиться новые эпизоды, а чем больше будет пострадавших от преступных действий Качанова, тем сложнее будет обработать каждого из них. Мне ли вам объяснять, как эти гады работают со свидетелями? Кого-то подкупят, кого-то запугают, а кого-то могут и... Сами понимаете. Со Спиранским я уже решил вопрос. Он сказал, что через две недели можно назначать заседание по существу дела. если вы, конечно, не будете против. А зачем мне возражать? Вор должен сидеть в тюрьме. Ну вот вы и сами все правильно понимаете. Плохо, конечно, что ему светит только двадцатка. Но будем надеяться, что когда он выйдет, если выйдет, конечно, здоровье у него будет подорвано. Если доживет, конечно. Наши политиканы в свое время высшую меру отменили, чтобы в Совет Европы вступить. А кому они лучше сделали? Серийным убийцам, педофилам, которые детям жизни калечат? Казнокрадам, ворующим миллиарды из бюджета? Или таким вот Качановым? Он ведь на зоне родился, зоной воспитан. Меня его детство и отрочество мало интересуют. Хотелось бы знать, что сейчас на него имеется. «Да-да», — согласился Корнеев, «времени совсем нет, день сегодня сумасшедший». «А на Качанова много чего, но особо опасных на него повесить не удалось». если только вымогательство, о чем заявят свидетели обвинения. А так, преступления, связанные с экономикой, уход от налогов и прочее. Под ним несколько станций СТО, шиномонтажи, мойки. На всех, разумеется, нет кассовых аппаратов. Точки общественного питания, шашлычные, чебуречные, шаверма всякая. Но это все мелочи. А главное, кара седой крышуют микрофинансовые организации, которых в городе по самым скромным подсчетам более полусотни. а должников десятки тысяч. Взял человек, предположим, 10 или двадцать тысяч рублей до зарплаты? Вовремя не рассчитался, года не прошло, а с него уже миллион требуют. Посчитайте сами, сколько навар получается. Коллекторские конторы, разумеется, тоже под седым, а это узаконенный рэкет. В лихие девяностые бандиты даже не мечтали о таком порядке, а теперь все то же самое, утюги и паяльники, но по закону. Всем этим руководит Качанов. Угрозы физической расправы, избиения, пытки, похищения людей, вобмогательства, убийства, завладение чужой собственностью. Вам этого мало? Этого более чем достаточно. Если, конечно, есть доказательства. Что же вы не сказали сразу, что у следствия есть такие факты? Автомобиль остановился у парка авиаторов, откуда хорошо просматривалось здание городского суда. Все это есть, ответил генерал. «Надо паковать его быстрее». «Я чего тороплюсь? Через месяц, а то и раньше, меня в Москву забирают». «Начальник одного из управлений министерства уходит на пенсию. Со вчерашнего дня он в стационаре на обследовании, как полагается. Выйдет оттуда, начнет сдавать дела». «То есть передавать мне дела?» «Так что у меня, возможно, даже месяца нет. Надо торопиться. А сегодня день сумасшедший». «Все на ушах стоят». «Вы старшего советника юстиции Марьянова хорошо знали?» «Знаю, но не скажу, что хорошо». «Видел пару раз, да и мельком к тому же. А почему вы о нем в прошедшем времени?» «Так нет его больше. Он ведь должен был представлять обвинение на завтрашнем процессе. Понятно, что назначат другого, но успеет ли он ознакомиться с материалами дела? Вот в чем вопрос. Так что может статься, что рассмотрение опять перенесут». «А что с Марьяновым случилось?» тихо спросил Владимир Васильевич. Сегодня какие-то рыболовы нашли его на берегу какого-то озера. Группу туда отправили. И мы, следственные комитеты, прокуратура, пока никаких подробностей, знаю только, что его застрелили. Высоков почувствовал, как похолодела спина. Показалось даже, что на лбу выступила испарина. Он поднес руку к лицу и потрогал. — Вот такие прискорбные новости у нас! Вздохнул Корнеев и посмотрел на Владимира Васильевича. — Вы даже побледнели, смотрю. — Еще бы! Не каждый день у нас прокуроров убивают. А что еще известно? Выстрел был произведен в затылок несколько дней назад. Может быть, в пятницу вечером или в субботу утром. Убитый, то есть тогда еще живой Марьянов, приехал на рыбалку, машину свою оставил на другой стороне озера, но там, очевидно, клева не было, он шел по берегу и забрасывал спиннинг. А потом кто-то в него выстрелил. Один точный выстрел наповал, мгновенная смерть. Бесконтрольного даже обошлось. Вот вся первичная информация. Лично я не сомневаюсь, что это убийство на совести Качанова. А прокурор Марьянов был опытным и очень проницательным. Он даже на суде завелся так, что... Я в курсе. Мне судья Кочергина рассказывала. Ну, слава богу, что этой дуры больше не будет на процессе. Только и вы не подкачайте. А завтра... Хотя еще неизвестно, будет ли завтра заседание. Я выясню сейчас, произнес Высоков. Достал из кармана мобильный и набрал номер Спиранского. «Как хорошо, что ты меня вспомнил», — обрадовался Николай Степанович. «Только что мне звонили с Исакиевской площади, то есть с Почтамской улицы. Ну, ты понял, из прокуратуры. Прокурор города со мной связывался. Короче, плохие новости. Я уже знаю, что случилось с Марьяновым». «Ну да, печально все это. Трагедия для семьи, для друзей, для сослуживцев». Но, как говорится, жизнь не стоит на месте, следствие продолжается. Короче говоря, городской прокурор сообщил мне, что дело передано другому сотруднику, который изучал материалы прежде и сейчас взял на просмотр. То есть я чего звоню? То есть это ты... Просто путаюсь немного. Главное, что завтра в 10 утра, как планировалось, суд состоится. Разговор был по громкой связи, генерал Корнеев внимательно слушал. Ладно. произнес он, когда Высоков убрал аппарат в карман. «Молодцы прокурорские, дело свое хорошо знают. Сейчас я вас ко входу подвезу». «Сам дойду, тут и трехсот метров нет. Полезен для здоровья, а то работа у меня сидячая. Даже на свежий воздух выбраться времени не хватает». «Тогда приглашаю на свою дачу в ближайшие выходные. У Спиранского все-таки вы были позавчера?» Мне жена рассказывала. «Вы ей понравились. Да и дочке, если честно». Она у меня спросила, что вы за человек, а что я мог ей сказать, но теперь точно скажу, уж вы не сомневайтесь. Высоков открыл дверь, но перед тем, как выйти, попросил, если что-то по убийству Марьянова станет известно, буду держать в курсе, не дал ему договорить генерал. Ну, удачи нам всем, ведь одно дело делаем». Владимир Васильевич вышел из машины и удивился тому, как ослабли его ноги. То ли от сидения на низком автомобильном кресле, то ли от волнения. Он шел к зданию городского суда, раздавленный тем, что только что услышал. Понимал, что он вне подозрений. Никто не сомневается, что за убийством стоит преступный авторитет Кара Седой, а значит, следствие будет отрабатывать лишь одну версию. Но все равно сердце билось быстро и дыхание перехватывало, не давая Высокову глубоко вздохнуть и прийти в себя, как будто он только что пробежал на лыжах марафонскую дистанцию. Когда уже подходил к зданию, позвонил Николай Степанович. «Я вот что подумал, Володя, они отдохнут ли тебе сегодня? Скажи своей секретарше...» «Ах, да, ну все равно скажи всем, что ты поехал сдавать нормативы по стрельбе, а потому не вернешься?» «Типа того, что в прокуратуру заедешь... Знаешь, куда ехать?» «Где прокуратура находится, знаю, конечно». Тфу ты, какой непонятливый! Где ты обычно норматив сдавал, знаешь?» Ну вот туда и поезжай, чтобы без всякого обмана. Если ты сказал, что в тир отправляешься, значит, там и должен находиться. Так надо со своим пистолетом? Кому надо? Нам нужна галочка в ведомости, что ты сдал. Только не промахнись. Не ж там кого-нибудь. Шучу. Сдача норматива много времени не отняла. Высокову дали пистолет и сказали, что в нем пять патронов. Два для пристрелки и три на результат. Владимир Васильевич вскинул руку и почти не целясь выстрелил три раза. «Куда вы спешите?» — возмутился инструктор, наклоняясь к трубе, чтобы разглядеть попадание. «Вы же...» «Ого! У вас три десятки! У вас не просто зачет, с отличием!» «Как говорится, твердая рука, друг индейца!» «Стрельбой с пистолета занимались?» «Пиатлоном. Но из мелкашки стрелял достаточно много». «Тогда я подкину вам еще патрончиков. Попробуем еще семь раз. Десять выстрелов, как на городских соревнованиях правоохранительных органов». Обойму Высоков заполнил полностью, а потом семь раз нажал на курок, делая небольшие промежутки между выстрелами. «Нифига себе!» – изумился инструктор. «Все десятки!» – одна, правда, спорная. «Но десятку бы засчитали. Среди судей вы однозначно лучший». Но на городских соревнованиях такой результат был бы у нескольких стрелков. Назначили бы перестрелку, а потом с выбыванием до первого промаха. Сейчас я вашу мишень вам принесу. Такую не стыдно дома над кроватью повесить, чтобы жена гордилась, что у нее муж не промахивается. Инструктор направился за мишенью, а Владимир Васильевич достал из пистолета обойму, вынул из нее последний оставшийся патрон и сунул в карман. Вернулся инструктор и протянул ему мишень. «Давайте я вас включу в список участников соревнований». «А когда же у нас ближайшие?» Он посмотрел на высокого, словно тот лучше него знал ответ на этот вопрос и тут же произнес. «Разве что в июле, в честь профессионального праздника следственных органов, давайте и вы поучаствуете. Глядишь, чемпионом города станете. А если так же отстреляетесь, как и сегодня, глядишь, мастера спорта присвоит. Будете носить значок мастера на служебном кителе». «На мантии», — уточнил Высоков, — «я вообще-то судья». Он вернулся домой и застал на кухне Настю, которая готовила что-то вкусное. Запах еды Высоков почувствовал еще на лестничной площадке. «Ой!» — вскрикнула девушка. «Что ты не предупредил? У меня еще ничего не готово!» Он подошел и обнял ее. «Не хочу есть. Хочу полежать немного. Если честно, то я сегодня не выспался. Прости. шепнула Настя и поцеловала его. «Иди, приляг, а я закончу здесь на кухне и проберусь к тебе под бочок». Владимир Васильевич шел по берегу озера с удилищем в руках. Озеро было большое, и за деревьями на недалеком противоположном берегу сквозь дымку проступали призрачные высотные дома. Стая уток пролетела над озером, а потом опустилась в камышах. Владимир Васильевич хотел забросить удочку, но вспомнил, что не приготовил наживку. Теперь он держал в руках голый крючок и удивлялся не своей растерянности, а тому, что не помнит, как здесь оказался. Крючок был кованный, большой, на таких обычно ловят очень крупную рыбу, сама, например. Высоков смотрел на озеро и все больше узнавал его. Это было озеро Разлив, знакомый еще с детства, с того времени, как он с мамой поселился здесь. Он даже место узнал. Отсюда до их дома километра четыре или того меньше. Сюда он обычно приезжал на велосипеде. Возле камышей забрасывал удочку, ждал поклевки. Но теперь как раз в том самом рыбном месте стоит бревенчатый дом. Не старый, а совсем недавно построенный, бревна свежие и покрытые светло коричневой морилкой. Высоков направился к дому, удивляясь тому, как мало в нем окон. Почти подошел, как услышал плеск воды за своей спиной. Обернулся и увидел в озере седого мужчину, лицо которого показалось ему знакомым. Качанов. Кара Седой не купался, а просто, зайдя в воду по пояс, плескал на себя пригоршни воды. Все тело его было в синих татуировках. Качанов смотрел на Владимира Васильевича и широко улыбался. «Ну что, начальник, очко жим-жим?» Продолжая скалиться, выдавил Кару. «Теперь ты следующий». Разбудил его мобильный. Пока Высоков приходил в себя, не понимая, где он находится и куда делось озеро с бревенчатым домом, телефон замолчал. Владимир Васильевич взял с тумбочки аппарат и посмотрел на номер. Только что с ним пытался связаться генерал Корнеев. Законными шторами была темнота, и непонятно было, вечер, ночь или уже утро. Стрелки на циферблате показывали 8.20. Значит, все-таки вечер. Или утро. Настя спала глубоко. — Ее не разбудил даже телефонный звонок. Высоков посмотрел вокруг, увидел свою рубашку, взял ее, обернул ее бедра и связал рукава на животе. Вышел из спальни, проследовал на кухню, где все сияло чистотой. И только после этого нажал кнопку обратной связи. «Докладываю», — без всяких предисловий начал Корнеев. «Только что связывался с Евдокимовым. Понимаете, о ком я говорю?» Глава городского следственного комитета. Он со мной поделился результатами первоначальной экспертизы. Марьянова убили вечером в пятницу на прошлой неделе или крайний срок в субботу с самым ранним утром. Он никуда не собирался, ни на какую рыбалку. Он вообще-то был охотником, а не рыболовом. Даже для выездов на охоту приобрел оазик, который был обнаружен на том озере. Семья его выехала на дачу в пятницу. Жена, дочь и внучка маленькая. Он обещался подъехать к ним или поздним вечером пятницы, или в субботу пораньше. Последний звонок от него был получен в 21.30 вечера. Дача у него на Токсовской трассе. За Токсово разные дачные поселки, в том числе и СНТ прокуратуры. От него до того озера, где нашли тело, меньше 40 километров. Жена тело опознала. Только удивилась, что на Марьянове были болотные сапоги не те, что он носил прежде. Не его зеленые, а черные, да и размером на три номера больше. У Марьянова был сорок второй, а эти, соответственно, сорок пятый. А куртку она опознала, сказала, что он в такой всегда на дачу приезжал. Какие-нибудь следы, улики были обнаружены. Никаких? обстреленной гильзы нет. Пуля ушла в воду, но в какую сторону, непонятно, потому что место, откуда произведен выстрел, точно установить не удалось. А потому точную траекторию отследить вряд ли получится. К тому же озеро глубокое, дно илистое. Даже металлоискатель ничего не найдет. Но даже если обнаружится гильза, вряд ли удастся установить принадлежность пистолета. На такое дело обычно берут ствол, не замазанный на других убийствах, чтобы следствие не могло уцепиться за ниточку. А следы от колес машины или что-то еще? обнаружены, но были дожди, а там, говорят, или мох, или трава. Эксперты не смогли сделать слепок отпечатков протектора, но сказали, что по ширине колесной базы это почти наверняка внедорожник. Сейчас отсматривают в ускоренном режиме записи со всех камер дорожного наблюдения, но дело это тоже вряд ли выгорит. Озеро хоть лесное, мимо проходит лишь бетонка, но съехать с нее можно по трем разным направлениям. На Токсовскую трассу, на Новоприозерку и на дорогу, ведущую из города в Колтуши. На Дорогу Жизни? Так, беда в том, что все эти направления забиты машинами, а внедорожников у нас теперь сами знаете сколько. У вас, к примеру, какой автомобиль? У меня поджера. Вот и вы туда же. Я своим внедорожником теперь редко пользуюсь, у меня служебный Вольво с водителем. Не обижайтесь, это я к слову. Вас-то никто и не думает в чем-то подозревать. Все же понимают, что это убийство заказал Качанов. Высоков обернулся и увидел стоящую у двери кухни Настю, на которой из одежды были только узенькие трусики. Он махнул ей рукой, показывая, что разговаривает по делу и скоро освободится. Настя улыбнулась ему и пошла обратно в спальню. «Это пока все», — подытожил генерал Корнеев. «Если появятся свежие новости, тут же сообщу». Владимир Васильевич вернулся в спальню. «Какой ты смешной», — рассмеялась девушка, показывая на рубашку, которую он прикрывал свою ноготу. «Важный звонок», — объяснил Высоков, некогда было одеваться. «Ну и хорошо», — продолжала веселиться Настя, «зато сейчас долго раздеваться не придется. Ложись скорее».